Когда приехали в особняк Вилетта, где старик Бусардель должен был в тот день обедать, Теодорина нашла, что у свекра очень плохой вид. У нее были кое-какие познания в медицине, которые она очень удачно применяла к своим детям. Она первая открыла, что у маленького Эдгара слабая грудь, и приняла меры, чтобы предупредить развитие ужасной болезни. Нередко она предостерегала старика Бусарделя, указывая на его одышку и на боли в сердце, появившиеся у него с годами, но он отрицал свои недуги. Теодорина уговорила его лечь в постель в спальне Фердинанда. — Надо хорошенько согреться, — говорила она. — Ничего нет на свете коварнее, чем погода ранней весной. — Завтра мы вызовем доктора, — заявила она Луи, — стоя за дверью, пока камердинер Фердинанда раздевал буссарделя. Тот всему покорно подчинялся. Ах, тяжело вздохнул он, вытянувшись под одеялом. Не знаю, почему я чувствую себя таким усталым. Прогулка была совсем неутомительная, а у меня такое ощущение, как будто меня всего палками избили. Совсем дышать не могу. В груди точно кол стоит. Он закашлялся, попросил горячего грудного чая, но невестка положила его повыше, прибавила еще подушек, и стеснение в груди уменьшилось. Он согласился немного поесть, отхлебнул из чашки несколько глотков бульону, пососал крылышко цыпленка. К восьми часам вечера он уже совсем оправился и пожелал вернуться домой на улицу Сент-Круа. Теодорина попыталась его отговорить, но не решилась очень настаивать, боясь его встревожить. — Мне хочется, — сказал он жалобным голосом. — Хочется уснуть в спальне дорогой моей жены. Фердинанд тотчас смешался. Надо доставить папе это удовольствие. Все знали, что Лидия умерла в старой квартире, на антресолях. Но когда семья переехала на второй этаж, там восстановили всю обстановку ее спальни с такой точностью, что в конце концов все родные уже по-настоящему считали эту комнату спальней покойницы. Желание старика Бусарделя показалось его сыновьям и снохе вполне естественным. Их удивило только, что он так откровенно выразил его. «У отца меняется характер», — подумал Фердинанд. На старости лет он стал иной, чем раньше. — Я провожу тебя, — сказал он, — и немножко посижу с тобой. Отец поблагодарил его взглядом. Все больше росло их взаимопонимание, позволявшее одному угадывать и предупреждать желание другого. До улицы Сент-Круа доехали вполне благополучно. Дома старик терпеливо перенес бесполезную суету своей дочери Аделины. Фердинанд дал указание отцовскому коммердинеру. Старухи Жозефы уже не было в доме. Лидия, Батистина, Рамило, Жозефа — все свидетельницы первых лет жизни семьи исчезли одна за другой. Жозефа, наконец, решилась удалиться на покой и доживала свой век в Шенейе, где Бусардель построил ей хорошенький домик вместо прежней ее лачуги, сожженной во время сражения в 1815 году. И теперь, кроме Аделины и Жули, сохранивших лишь расплывчатые воспоминания детских лет, уцелел только один человек, связанный с прошлым — сам старик Бусардель. Сейчас он деликатно удалил старшую дочь под тем предлогом, что ему надо поговорить с Фердинандом о делах, и остался с ним наедине. «Мальчик мой», — сказал он, как только старая дева затворила за собой дверь, — «я не передумал. Я решил сообщить тебе об одном обстоятельстве, которое ты должен знать. Но боюсь, что разговор этот взволнует меня, и если ты не возражаешь... Мы поговорим завтра. А нынче ночью, признаюсь, я нуждаюсь в воздухе. Мне нужно также сосредоточиться, поразмыслить. Ах, дорогое мое дитя! Сорок лет я молчал, все таил в душе».